Глава двадцать пятая. Джей Син. «Да цепись ты кому сказала! Брысь! Живой не дамся, а на другое и не надейся! Кыш! Образина порхатая!» Ругалась я, обстреливая своими взрывными пузыриками какую-то зубастую крылатую обезьяну, вознамерившуюся во что бы то ни стало таки попробовать меня на зуб. И ее даже не смущало, что две ее предыдущие товарки уже обугленными трупиками, лежали на дне глубокой расщелины. Правда, судя по доносившимся оттуда по ночам каким-то утробным булькающим звуком и шипению, вряд ли там от чернобыльских мартышек осталось что-то, кроме костей. Но это все не меняло того факта, что очередная крутая жуть пыталась меня сожрать. Причем конкретно это была похожа на ту, которая едва не схарчила нас с Козявкиным, когда мы с ним еще мало что умели и спаслись во многом благодаря удаче. Хотя постойте-ка. Не, таки это та самая зараза. Ну да, у нее даже клюв кривоватый на обезьянней морде, и глаза одного нет, как у той. Ах ты ж падла! Я тебя узнала, а ну иди сюда! Уже я перешла в наступление, перебирая пузырики, выискивая нечто поубойнее и заворковала ласково. «Подлети поближе, у меня для тебя подарочек». Но эта скотина не зря оказалась удачливей своих товарок. Подавившись к на лету, заходить на новое пике в мою сторону она не рискнула. Видимо, вспомнила, чем я могу её угостить. Харкнув нечто явно ругательное и выпустив вонючую кляксу, поспешила улететь. Мне же только и оставалось, что костерить её, на чём свет стоит. Ибо это не воробушек, оставивший небольшое пятнышко на асфальте. С пол-литра зловонной жижи выпустило, как минимум. Я едва успела в сторону отпрыгнуть. Кстати, а помимо вони, всё же пробивается характерный запах серы. Причём её тут немало, судя по всему. А что если... Так, Джейсин, соберись. Не хватало ещё от безысходности и скуки начать в дерьме копаться, пытаясь выделить абсолютно ненужный тебе сейчас элемент. Сердито выдохнув, я поправила перевязь рюкзака и, убедившись, что больше никакая хищная зараза не пытается подкрасться ко мне, прошла оставшуюся пару метров до входа в лабиринт. Не то чтобы мне сюда сейчас прям надо было, но я в этом ущелье уже третий день. Гуюн-женима пылинка здесь и не пахнет, а я скоро взвою уже от скуки. У одной вдруг оказался топографический кретинизм, и они уже два дня топчутся на месте, не в силах отличить валун в виде головы орла от валуна в виде головы голубя. А второй оказался то еще недоверчивой заразой, вместо того, чтобы выдвигаться тут же в путь, хоть к какому-то из ущелий, собирает всю доступную информацию по местному пантеону богов и пытается определить, с чего бы одному из них начать ему помогать. А мне только и остается, что торчать в этом треклятом ущелье, периодически прореживать поголовье живущих тут хищных тварей и исследовать вход в лабиринт. Поскольку я не избранная и не в родстве с прежней династией, то входить туда не рискну, конечно же. Из ума пока не выжила. Что не мешает мне обходить его по кругу, заглядывать в щели между старыми камнями стен и даже пытаться пускать туда пузырики. Гаснут, правда, почти сразу, но несколько секунд с трансляции мне все же передают. Будто в ответ на мои мысли, вход в лабиринт вдруг слабо замерцал, после чего перед ним появилась полупрозрачная голубоватая фигура какого-то степенного бородатого старца в роскошном ханьфу. «Это что-то новенькое. Такого я по не помню». сян позвала на всякий случай неуверенно. «Мало ли, вдруг имидж сменил, пока не виделись. В барбершоп заскочил при случае. Прибарахлился новой одежонкой опять же» в этой размытой светящейся фигуре все равно черты лица толком не разобрать призрак тут же повернулся в мою сторону и глядя будто сквозь меня жутковатым потусторонним голосом напоминающим больше завывание ветра сообщил лишь достойнейший сможет войти среди сотен верную дорогу найти артефакту неважно сколь ты могуч чистые помыслы «Вот твой ключ!» Я с глубокомысленным видом покивала. Вот эти стишки я уже слышала, и не раз. Правда, пела их девушка с красивым голосом, как раз когда на заставке Дорамы светилась та самая карта лабиринта. «Как только, так сразу!» — пообещала я, с тоскливым вздохом посмотрев на скалу, из-за которой рано или поздно должна была появиться пылинка. «Но эту достойную козу, где только черти носят!» От того, чтобы уже выйти им навстречу и ткнуть сами в верную дорожку, меня останавливало только то, что и Гу Юн Жень еще даже не выдвинулся, чтобы окружить это ущелье. А ведь по сюжету именно он должен был первым войти в лабиринт. Я так посидею с ними скоро, честное слово. Покачав головой и пнув какой-то камешек, я прошла мимо входа в лабиринт к стене, где один камень был надколот. И сквозь щель можно было запустить очередной пузырик. Может, если рассчитать траекторию, удастся закинуть его за поворот и посмотреть, что там? времени терпит, когда враг уже близок. Сомнения прочь, теперь только вперёд. Беспокойство за близких — вот главный признак, что судьба не ошиблась, бремя власти не ждёт. Выдала альтерега артефакта, или что-то олицетворяет это привидение, заставив меня вздрогнуть и обернуться к нему. «Говорю же, задерживаются, они скоро будут. Как только прискачут, так прямым ходом и пойдут за властью с чистыми помыслами наперевес. А пока тут только я», — развела я руками с извиняющейся улыбкой. «Нет, смысла особого нет. Ловушек никаких не увижу, ведь на пузырик они и не среагируют». Хищная пакость тоже вряд ли торчит у самого входа в лабиринт. Только зря промудохаюсь. Пойти, что ли? Снова посмотреть по пузырикам, что там происходит у моих, прости господи, подопечных. Стыдилок там осталось не так много, но прицепились конкретно. Информацию передают мне исправно. Мои размышления прервало усилившееся сияние от фигуры, которая аж раздулась немного. Уставившись на меня, клянусь, с укором напополам с возмущением, и уже почти завопила, все же умудрившись сохранить свой степенный стиль. «Что же ты медлишь, избранник народов? испытание духа и чести ожидают давно. За правду, за волю, за жизнь и свободу сделай лишь шаг, ведь тебе суждено». На несколько минут я зависла, пытаясь вспомнить, в каком именно куплете пелись эти строчки. Нет, я, конечно, далеко не из тех фанаток, которые ставили песню из любимой дорамы на рингтон телефона и пели её при случае и без. Но вспомнить, что такое слышала, должна была, нет? Хм. А секундой позже до меня дошёл смысл этих строчек. А заодно то, что пока я тут размышляла о своём, шагая мимо призрака туда-сюда, он в такт моим движением поворачивал голову за мной и не сводил своего пристального взгляда, обретшего осмысленность. И сейчас явно ожидал ответа.